семнадцатая. Каждый шаг давался Лики с трудом. Она опиралась на мое плечо и хромала по грязной улице. Через дорогу с громким кудахтаньем перебежала стайка тощих белых куриц. У кого-то, кроме Олега, в деревне есть машина? Еще у одного мужика, но он в городе сейчас. И через неделю приедет машина с продуктами для магазина. Автобусная остановка тут есть? в пяти километрах в скольких в пяти дойдем сказала лика и остановилась пытаясь отдышаться дойдем было очевидно что пять километров она не пройдет она не дойдет даже до дороги я молча смотрела на нее можно было уйти одной и попытаться вернуться с помощью но не оставлять же ее здесь одну с этим ненормальным олегом Лика кивнула на самодельную скамейку из двух досок рядом с чем-то забором. Давай отдохнем. Туман над лесом уже рассеялся. Казалось, до деревьев можно достать рукой. С забора мягко спрыгнул большой полосатый кот и подошел к Лике. Она почесала его за ухом. Кот встал на нее передними лапами и громко замурлыкал. Запрыгнул на колени. Подул легкий влажный ветер. Лес зашелестел да уж сказал лика хорошо в деревне летом будь оно все проклято черт знает что мне кажется я не дойду до остановки давай ты одна сходишь найдешь на дороге машину какую нибудь уговоришь ее заехать в шижню и меня забрать я тебя не брошу одну с этими людьми не нравится мне этот олег ты ему тоже засмеялась лика слушай ну олег обычный такой мужичок Глуповатый, диковатый, но себя считает за дивного жениха. Всегда удивлялась, у нас страна мужчин, воспитанных матерями и бабушками. Отцы мало у кого есть, так? Так. Почему женщины своих сыновей такими воспитывают? Загадка. А я уже подумала, что он тебе нравится. Да просто смысл с ним спорить. Я вообще к чему? Не думаю, что он может нам как-то угрожать. Он не интеллектуал, конечно, но не бандит, не преступник, не маньяк. Он не опасен. Сына своего наверняка обьет, жену бывшую тоже, думаю, бил. Но мне он вряд ли что-то сделает. Он со мной, вон, свадьбу уже планирует, приданное мое считает. Сходишь к дороге, найдешь машину, ничего не случится. Мы посидели и помолчали. На мой взгляд, у нее был слишком оптимистичный взгляд на Олега. Мне он не казался безобидным. Чего, кстати, он так от тебя бесится? Спросила Лика. Взорваться готов. Мне показалось, сейчас до драки дело дойдет. Я что-то пропустила? Сама не понимаю. Я не заметила, чтобы ты как-то не так с ним общалась. Обычный твой стиль общения довольно прохладный, но без прямой агрессии. А он в ответ трясется. У меня есть гипотеза на этот счет. А? «Думаю, есть люди, которые ближе к собакам, чем к людям. Ума у них нет одно чутьё. Одного человека они любят, другого боятся, третьего ненавидят и хотят укусить. Но если собака в жизни не объяснит, почему ей кто-то не нравится, то у людей даже таких вот есть речевой аппарат и некоторое подобие мозгов. Если спросить, Олег быстро придумает объяснение своей ненависти, правдоподобное с его точки зрения» но его неприязнь возникла раньше объяснений. Он просто как собака что-то учуял. Лика задумчиво на меня посмотрела и пошевелила губами, будто готовясь что-то сказать. Помолчала. Засмеялась. «А ты ему говорила, что он ближе к собакам, чем к людям?» «Я не совсем идиотка. Я нормально с ним общалась, вежливо». «Ладно, ладно, извини. Пойдем дальше гулять». У меня возникла идея и я уже собралась рассказать ее лике, но тут сзади хлопнула дверь. Кот вскочил и помчался к дому. Мы обернулись, во дворе стояла старушка с миской в руке. Увидев нас, она ахнула. «Ой, боженьки! А это не вас только что по телевизору показывали? Батюшки мои, вот это номер! Только что смотрела на вас, переживала, думала... Что же с девочками случилось, молоденькие такие. Нас, обрадовалась Лика, по телевизору показывали нас. Представляете, такая история вышла ну прямо вообще. И Лика пошла общаться со всплескивающей руками и охующей старушкой.